Болит? Тебе опять было плохо ночью? спросил Джанни, входя к брату. Нет, ответил Нелло. Нет. Но у меня был, кажется, чертовски жар и глупейшие сны снились. И Нелло рассказал только что виденный сон. "Да", продолжал он, "представь, я видел себя как раз на том месте, где сидел, помнишь, вечер нашего приезда в Париж, внизу, слева, у самого входа. Странно, не правда ли? Но самое любопытное не это. А вот послушай". Когда народ стал входить в цирк, все эти расплывчатые лица смотрели на меня с тем странным выражением, какое, знаешь, бывает у человека, который снится тебе и что-то против тебя замышляет. Погоди, и все эти чудные человечки, поравнявшись со мной, из-под тишка показывали мне на какую-нибудь секунду особую вывесочку. Я наклонялся, чтобы прочесть, что там написано, и с трудом различал А теперь вижу вполне чётливо дощечку, где изображён я сам в клумском костюме, и на костылях, которые ты мне вчера заказал. Ина легкоруто оборвал рассказ, а брат его долго стоял опечаленный, не находя слов для ответа.